после тех странных событий, что то и дело происходили с нами в пути, тем более. Но мы, видно, не придавали им значения. В этот ясный солнечный день все было таким спокойным, таким беззаботным. мрачное опасения просто не могли зародиться в наших головах. Прошло два часа. Люцина вернулась с прогулки в лесу и удивилась. Как? Их еще нет? Тогда я схожу погулять в другую сторону. Только не задерживайся, попросила я, они скоро должны спуститься. Люцина обожала одинокие прогулки по лесу и радостно устремилась к манящим зеленым кущам. Мамулю я с удобствами разместила на надувном матрасе, сделав из него мягкое кресло. Сидя в сторонке, чтобы на нее ненароком не наступил какой рассеянный турист из многочисленных групп, то и дело взбиравшихся или спускавшихся по лестнице, она наслаждалась прекрасным видом, дышала чудесным воздухом, и ее печень почти утихомирилась. Воспользовавшись редким случаем, когда все мои подопечные были при деле, я тоже предалась любимому занятию. Собирала неподалеку всякие цветы и засохшие стебли. Увидев выходящую из лесу Люцену, я взглянула на часы. Прошло три часа с тех пор, как ушли отец с Тересой. Горы эти я немного знала и встревожилась. — Как? Их еще нет? — опять удивилась Люцина. — Так тогда я вон в ту сторону прогуляю. — Никуда ты не погуляешь, — возразила мамуля. Сядь и посиди спокойно, как человек, а не какая-нибудь блуждающая почка. Они должны вот-вот вернуться. С горы как раз спускалась очередная группа туристов разного пола и возраста, оживленно переговариваясь. Наших среди них не было. И на лестнице, насколько хватало взгляд, тоже никого больше не просматривалось. Я поддержала мамулю. «Правильно, больше не удаляйся. Если не ошибаюсь, Тереса с отцом поднимались как раз за этой экскурсией. Наверное, немного пережидают, чтобы не идти в толпе. И сейчас тоже сойдут». Мы втроем не спускали глаз с лестницы. Но каменные ступеньки оставались пустыми. «А ты не ошиблась?» спросила Люцина. Мне кажется, они ушли со следующей экскурсии. Какой смысл мне тут сидеть? Я бы пока погуляла. Сейчас они обязательно спустятся, — ответила я, пытаясь обвязать собранный букет стеблями травы. Ведь уже скоро стемнеет, должны вернуться. А потом придется искать тебя, они будут жутко голодными, а тебя нигде не найдешь. Что ты? Наверняка они там перекусили на турбазе. Это мы из-за них жутко голодные. Ладно, я не пойду в лес, погуляю тут, с краю. Мамуля вдруг стала проявлять беспокойство. Послушайте, а не заблудились ли они, а? Там ведь так легко заблудиться. Еще бы, — подхватил Люцина, — и медведь их съел. На ужин дополнила я. Что за глупые шутки, они ведь в самом деле могли заблудиться. Вряд ли они рискнули бродить по горам без проводника, — успокоила я мамулю. Люцина опять направилась к лесу, но на полпути остановилась и громко позвала меня. «Смотри, не эти ли сорняки ты ищешь?» Я поспешила к тетке, она же конспиративным шепотом произнесла, делая вид, что рассматриваешь цветочки и слушай. «Как мы не подумали о том, что Тересу сопровождает отец?» Ноги подо мной подкосились, и я присела над каким-то чертополохом. И в самом деле простонала я, делая вид, что копаюсь в траве. Отцу проводник в голову не придет. Терессе тоже, ведь она ничего не знает ни о горах, ни о наших правилах. Наверняка они пошли сами по себе, как пить дать заблудились. Единственная надежда. Там знают, что среди туристов попадаются всякие и присматривают за ненормальными, произнесла Люцина без особой надежды в голосе. Я слышала, ходить в одиночку там не разрешается. Таких отлавливают и силой навязывают проводников. «О чем это вы там шепчетесь?» – нервно поинтересовалась мамуля. «Знаете, я уже всерьез начинаю волноваться. Не случилось ли чего?» Мы переглянулись, не зная, на что решиться. «Позвольте я не волноваться, чтобы на всякий случай подготовить к худшему или успокоить, подвергая в будущем возможному потрясению». Решились на компромиссный вариант.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 Тоже заблудилась, и, как видишь, ничего со мной не случилось. Мои успокаивающие аргументы заставили мамулю забыть о печени и вскочить с матраса. Боже, милостивый! Заблудились, наверняка заблудились. Могли в какое-нибудь ущелье провалиться. Твой отец специально чего-нибудь это кай выкинет, уж я его знаю, чтоб со свет у меня сжить. И как долго бедняге это не удается, философски заметила Люцина.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 Это могло занять еще часа полтора. Хотя в разгар туристского сезона проводники способны провернуть его и за 25 минут, но опять же Тереса могла дать чаевые в размере доллара. Маршрут, соответственно, продлился. Потом они опять могли отправиться на турбазу, поесть, отдохнуть. И все равно в сумме набиралось не более трех с половиной часов. 4 это уже слишком. В полседьмого состояние здоровья мамули значительно ухудшилось. Она хваталась то за печень, то за сердце, то неудержимо рвалась к каменным ступеням, и мы с Люценой с трудом удерживали ее от стремления немедленно лично отправиться спасать сестру и мужа. Видя, что личного участия в спасательной экспедиции ей принять не позволит, она душераздирающим голосом требовала немедленно организовать спасательную экспедицию, а также охоту на хищных зверей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 И огорчился. А я думала, она уже спустилась. Я встречу ее здесь. Дело в том, что мы потеряли друг друга с самого начала, я нигде не мог ее найти. Не понимаю, куда она подевалась. А проводника у вас не было? Какого проводника? Такого, что все маршруты знает. Все тропинки и дороги. А, был такой, конечно. Да он сейчас со мной. Где? Как где? В кармане? Гляди-ка. Нет. А ведь помню, специально с собой взял. А, вот, в другом кармане. И отец торжеством извлек из кармана с трудом запихнутый туда толстенький путеводитель по клодскому овоеводству и столовым горам. Папа, мы спрашиваем не о путеводителе, а о живом проводнике, но таком человеке, который водит туристов по определенным маршрутам. Человека, не книжка.